Глава двадцать шестая, в которой рассказывается о том, как женщина-дьявол торговала человеческим мясом в округе мэнжоу и как Усун встретился в Шицзепо с Джан Цином. Итак, Усун обратился к соседям со следующими словами. Чтобы отомстить за обиду, нанесенную моему старшему брату, я должен был совершить преступление. И если даже мне придется поплатиться жизнью за это, то и тогда я не буду сожалеть о случившемся. Мне очень жаль, что я сильно перепугал всех вас, уважаемые соседи. Что со мной будет дальше, неизвестно. И никто не знает, останусь ли я в живых. Сейчас я хочу сжечь табличку с именем брата. Все имущество в доме я просил бы вас, почтенные соседи, распродать, а вырученные деньги использовать на судебные расходы по моему делу. Я сам отправлюсь в управление и заявлю о своем преступлении. Как бы ни было оно тяжко, я просил бы вас об одном – быть свидетелями по моему делу, И рассказать всю правду. Затем Усун сжег табличку с именем брата и жертвенные деньги. Сверху принесли два сундука с вещами, осмотрели их содержимое и отдали соседям для продажи. Ведя под охраной старуху Ван и захватив с собой обе головы, Усун направился в уездное управление. Между тем, слухи о происшедшем распространились по городу Янгу, и на улице высыпало множество людей, желавших увидеть все своими глазами. Когда начальнику уезда доложили о случившемся, он сначала даже растерялся, но все же отправился в присутствие. Усун ввел в зал старуху Ван, встал на колени по левую сторону от начальника и положил перед ним кинжал, которым совершил преступление, и две отрезанные головы. По правую сторону опустились на колени четверо соседей, а в центре старуха Ван. Усун вынул из-за пазухи бумагу, составленную Ху Джан Цином, и всю ее сначала до конца прочитал начальнику уезда. Последний велел своему писарю допросить старуху. Соседи подтвердили показания, подробно рассказав, как было дело. Затем в присутствии вызвали Хэдзю Шу и Юнь Гэ и также допросили. После этого был вызван чиновник, осматривающий ранения и трупы, который назначил человека для следствия все присутствующие под охраны отправились на улицу красных камней где был обследован труп женщины а затем в кабачок львиный мост для осмотра тела симмент наконец был составлен подробный отчет который представили начальнику уезда для расследования ознакомившись с докладом начальник велел принести две конги одеть их на шею усуна и старухи и отправить обоих в тюрьму Остальные свидетели были задержаны в помещении у ворот. Надо сказать, что начальник уезда, зная о том, что Усун человек мужественный и справедливый, а также помня об услуге, которую он оказал ему, съездив в восточную столицу, всеми силами желал спасти обвиняемого. Поразмыслив, он позвал на совет помощника и сказал ему. Мы не должны забывать, что Усун — человек справедливый. Поэтому надо изменить показания этих людей и написать, будто все произошло от того, что невестка пыталась помешать Усуну совершить жертвоприношение покойному брату, и что в результате между ними завязалась борьба. Невестка опрокинула алтарь с табличкой. Усун же, защищавший его, в гневе убил женщину что же до сементина то следует указать что он был в преступной связи с этой женщиной пришел защитить ее и завязал драку с усуном долго никто из них не мог одержать верх и когда они сражаясь достигли кабачка львиный мост усун убил сементина в таком виде заключения прочитали усуну составили сопроводительную бумагу которую и послали вместе с преступниками в областное управление Дун Пин Фу с просьбой рассмотреть это дело. Надо сказать, что хоть Ян и был захолустным уездным городком, там все-таки встречались люди, знающие законы и справедливость. Некоторые из состоятельных жителей помогали Усуну деньгами, другие посылали вино, пищу и продукты. Вернувшись из суда, Усун отдал свои пожитки прислуживавшим ему стражникам, а Юньге подарил 13 лян серебра для его отца. Охране, приставленной к Усуну, все время приходилось передавать ему пищу, которую приносили жители Янгу. Уполномоченный начальником уезда чиновник, получив... Все бумаги, серебро, кости, представленные Хэдзюшу, а также свидетельские показания кинжал, отправился вместе с преступниками и свидетелями в областной город Дунпинфу. К тому времени возле областного управления скопилось немало народу, и там стоял сплошной гул голосов. Когда правителю области доложили о прибытии преступников, он поспешил в присутствие. А следует сказать, что этот правитель по имени Чен Вэньчжао был человеком умным. К тому же он кое-что уже слышал об этом деле. Он приказал ввести преступников в зал суда и сразу же ознакомился с бумагами, присланными из Янгу. Затем он допросил по очереди всех прибывших, записал их показания, А после этого опечатал все вещественные доказательства вместе с кинжалом, которым было совершено убийство, и передал их в кладовую на хранение. Тяжелую конгу на шее Усуна он велел заменить более легкой и отправил его в тюрьму. На старуху же правитель приказал надеть тяжелую конгу которую обычно носят уголовные преступники, и отправить в камеру смертников Затем он вызвал чиновника, присланного уездным управлением, и вручил ему ответное письмо. Правитель отпустил Хэдзю Шу, Юнь Гэ и четырех соседей, предупредив их, что в случае надобности они снова будут вызваны в суд. Вдову Симэнь Цина, прибывшую вместе с другими, правитель задержал в управе до указания начальства и вынесения окончательного приговора. Хэцзюшу, Юньгэ и соседи вместе с чиновником из уезда, который захватил с собой письмо, возвратились в Янгу. Усун же остался пока в тюрьме, и при нем несколько солдат, приносивших ему пищу. Надо вам сказать, что правитель Чэнь Вэньчжао, сочувствует такому честному и справедливому герою, как Усун, посылал людей справляться, как он себя чувствует и не нуждается ли в чем-нибудь. Видя это, тюремные служители не требовали от Усуна никаких денег и даже сами приносили ему продукты и вино. Все бумаги по этому делу правитель области велел исправить таким образом, чтобы наказание Усуну назначили более легкое и лишь после этого послал их высшему начальству. Затем он отправил в столицу доверенного человека с секретным письмом, поручив ему уладить это дело. Начальник уголовного приказа был приятелем Чень Вэньчжао, и поэтому послал в провинциальный суд следующее заключение. Расследование показало, что старуха ван придумала коварный план, чтобы помочь Симонсину войти в любовную связь с женой у старшего. Она научила женщину отравить мужа. Она же подстрекала вдову прогнать Усуна и помешать ему совершить жертвоприношение перед табличкой брата, вследствие чего возникла ссора, приведшая к убийству. За подстрекательство к нарушению брачных отношений, освященных обычаям, указанная старуха присуждается к смерти путем отсечения конечностей. Что же касается Усуна, то ход преступления его вызвана местью за родного брата и виновный в прелюбодеянии Си Мин Цинь, убитым во время драки, в чем Ун Сун и повинился перед властями, Освободить его от наказания все же нельзя, и потому он присуждается к сорока палочным ударам, к клеймению и ссылке в отдаленные места. О любовниках же, как невелика их вина, поскольку оба они мертвы, говорить не приходится. Что же до остальных людей, привлеченных по этому делу, то их следует освободить и отпустить по домам. Данное решение должно вступить в силу немедленно по его получении Как только решение это попало в руки правителю Чэнь Вэньчжао, он тотчас же приступил к его выполнению. В областную управу были тут же вызваны Хэдзю Шу, Юнь Гэ, четверо соседей и жена Си Мэн которому было зачитано решение высшей судебной власти. Затем из тюрьмы привели Усуна, и ему также зачитали это решение после чего с него сняли конгу и наказали палками. но так как друзей у усуна было много, то из сорока ударов ему досталось не более семи конгу из листового железа в семь с половиной дзиней весом заменили небольшой круглый конгой, но заклеймить его иероглифами золотая печать и сослать в город мнь жоу все же пришлось. Остальные, привлеченные по этому делу, были отпущены, как того требовало решение суда. После этого из главной тюрьмы привели старуху Ван. Как и другим, ей зачитали постановление суда, после чего на дощечке была составлена надпись, сообщавшая о ее преступлении, под которой старуха и поставила свой знак. Затем ее усадили на деревянного осла с четырьмя длинными гвоздями и скрутили веревками. Правитель области Дунпин повесил на ней табличку с надписью «Присуждена к четвертованию». Впереди несли дощечку, на которой значилось преступление старухи, а позади шли стражники с дубинками, подгонявшие всех участников шествия. Процессия двинулась по улицам под оглушительные звуки барабана или тавров. Стража несла также два обнаженных меча и букет бумажных цветов, знак ее позорного преступления. Старуху привезли на центральную площадь Дунпина и здесь четвертовали. Вернемся, однако, к Усуну. С колодкой на шее он наблюдал, как казнили старуху. Присутствовал здесь и один из соседей у старшего Яо Вэн который, передав Усуну деньги, вырученные от продажи вещей, распрощался с ним и вернулся домой. Когда бумаги ссыльного Усуна были скреплены печатью, назначили охрану из двух человек, которая должна была сопровождать его в Мэньчжоу, и там передать властям. Так выполнил правитель области все решения суда, и дальше речь пойдет о Усуне и его охране. Стражники, состоявшие ранее при Усуне, принесли все его вещи и после этого вернулись в Янгу. Усун же в сопровождении двух стражников вышел из Дунпина и все трое не спеша направились к городу Менчжоу. Охранники знали, что Усун – человек хороший, и поэтому всю дорогу заботились и ухаживали за ним, не осмеливаясь проявить ни малейшей грубости или неуважения. Видя столь внимательное отношение к себе, Усун старался не вступать с охранниками в пререкание. А так как в узле у него было достаточно денег, то всякий раз, как они входили в какой-нибудь город или селение, Он покупал вина и мясо и угощал их. Однако не будем вдаваться в подробности. Вы помните, что убийство, совершенное Усуном, произошло в начале третьей луны. Два месяца он просидел в тюрьме. И вот теперь, когда они шли в Менчжоу, наступила уже шестая луна. Солнце жгло немилосердно, и даже камни накалились под его лучами совершать переходы можно было лишь ранним утром по холодку так они шли более двадцати дней и наконец вышли на широкую дорогу которая привела их к горной вершине было еще утро усун сказал своим охранникам не стоит здесь останавливаться спустимся ка лучше вниз и поищем где бы купить мясо и вина подкрепиться о это верно Охотно согласились охранники, и все трое стали спускаться вниз. Вдали у подножья горы они увидели несколько хижин, крытых соломой. На иве, что росла у речки, висела вывеска, и Усун сказал своим спутникам. А вот как будто и кабачок. Они ускорили шаги, и когда спускались с горы, то на склоне холма заметили дровосека, шедшего с вязанкой дров. — Добрый человек, — спросил его Усун, — разрешите осведомиться у вас. Что это за место? — Через наши горы лежит дорога на Меньчжоу, — отвечал дровосек. А не доходя леса, знаменитое место Шидзепо — холм перекрещивающихся дорог. Усун поспешил вместе со своими охранниками прямо в Шидзепо. Когда они пришли туда, то сразу же увидели огромное дерево, которое, пожалуй, не обхватили бы и пять человек. С дерева спускались ползучие лианы. Пройдя еще немного, они увидели кабачок. У ворот на скамеечке сидела женщина в зеленой кофте, в волосах ее поблескивали золотые шпильки, а виски были украшены полевыми цветами. Когда Усун и его охранники приблизились к воротам, Женщина встала им навстречу. Юбка на ней была ярко-красная, шелковая, золотые пуговицы на кофте у ворота были расстегнуты, и виднелась рубашка цвета персика. Лицо покрыто румянами и белилами. — Заходите, уважаемые гости! — приглашала она путников. — Передохните. У нас найдется доброе вино и закуски, а если пожелаете, то также и помпушки. Путники вошли в комнату, где стояли сделанные из кедра столы и табуретки. На почетном месте сел Усун, а охранники, оставив у стены свои палки и развязав узлы, поместились справа и слева от него. Усун тоже снял со спины узел и положил его на стол, а затем, развязав пояс, стащил себя рубашку. Здесь нет никого, сказали ему охранники. И мы, пожалуй, снимем с вас эту конгу, чтобы вам приятнее было выпить чашечку другую вина. И с этими словами они сорвали прикрепленные к конге бумажные печати, а затем бросили под стол и саму конгу. Затем они также скинули рубашки и сложили их на подоконнике. — Сколько прикажете подать вина, уважаемые гости? — спросила женщина, приветливо улыбаясь и церемонно кланяясь. — А ты не спрашивай, — отвечал Усун. — Знай себе, подогревай. Да мяса нарежь нам, дзини, пять не меньше. За все это мы заплатим. — Есть у нас неплохие пампушки предлагала женщина. — Что ж, подай на закуску штук тридцать, — согласился Усун. Хихикая, женщина удалилась во внутренние комнаты и скоро возвратилась, неся бодю с вином. Потом она поставила на стол три больших чашки, положила палочки для еды и подала два блюда с нарезанным мясом. Не менее пяти раз подливала она гостям вина, а затем пошла к очагу за пампушками и поставила их на стол. Охранники тотчас же принялись уписывать пампушки. Усун же взял одну, разломил, и, разглядывая начинку, сказал. — Хозяйка, начинка-то из человеческого мяса или из собачины? — Вы уж скажете, почтенный гость, — захихикала женщина. — В наши мирные времена и говорить об этой начинке не приходится. У нас испокон веку делают начинку из говядины. — А я слыхал от вольного Люда, — сказал Усун что никто не осмеливается проходить мимо большого дерева в шит -Зепо. Говорили, что упитанных людей здесь пускают на начинку для помпушек, а поджар бросают в реку. — Откуда вы это взяли, уважаемый гость? — протестовала женщина. — Уж не иначе, как сами выдумали. — Да нет, я просто увидал в начинке несколько волосков что, судя по виду, должны расти у человека в паху. Вот и вспомнил эти рассказы. И, помолчав немного, он снова спросил, — А где же хозяин? — Да он в гости уехал, и еще не вернулся, — ответила та. — Ах, вот и на что! И тебе не скучно без него? — спросил Усун. — Ну, этот сильный так и лезет на рожон, — подумала женщина. Еще подшучивать надо мной вздумал. Вот уж поистине летит на огонь, как бабочка, там и погибнет. Смотри же, не хотела я твоей гибели, но придется заняться тобой. И она сказала, не смейтесь надо мной, уважаемый гость. Выпейте-ка еще вина, а потом отдохните в холодке под деревом. Если же хотите выспаться, то можете прилечь и в доме, там никто вам не помешает. Выслушав ее, Усун подумал, — плохие, видно, мысли у этой бабы. Только смотри, и я перехитрю тебя. А вслух произнес, — почтенная хозяйка, уж больно слабое у вас вино. Может, вы предложите нам чашечку-другую покрепче? — Есть у меня редкостное винцо, — отвечала хозяйка, — только немного мутновато. — Что ж, — сказал Усун. «Чем мутнее, тем лучше?» Тихонько посмеиваясь, женщина отправилась во внутренние комнаты и скоро вернулась с кувшином мутного вина. Увидев его, Усун сказал, «Вот это уж поистине доброе вино! Только пить его лучше всего подогретым». «Сразу видно, что уважаемый гость знает толк в вине», — молвила хозяйка. «Сейчас я подогрею его. Тогда и попробуйте». А тем временем она думала про себя. «Ведь помрет скоро, а еще просит подогретого вина». «Ну да ладно! Снадобье мое от этого только быстрее подействует!» Вот и попался голубчик в мои руки. Когда вино нагрелось, она принесла его, разыла по чашкам и с улыбкой сказала. «Попробуйте-ка этого вина, дорогие гости!» Охранники, не утоливши еще своей жажды, тут же осушили свои чашки. А Усун сказал, — Дорогая хозяйка, не пью я без закуски. Нарежь мне к вину немного мяса. Когда хозяйка вышла, Усун выплеснул вино, чтобы она не заметила, а сам стал причмокивать, будто уже выпил, и приговаривать. Но и доброе же вино! Это уж проберет человека! А хозяйка только притворилась, что пошла за мясом, и едва скрылась за дверью, как тут же возвратилась и, хлопая в ладоши, закричала «Вались! Вались!». У сопровождавших Усуна стражников завертелось все перед глазами, и не навзничь повалились на пол. Усун зажмурился и также повалился на скамью. Тут же он услышал, как женщина, смеясь, сказала «Но!». — Попался? Будь ты хитрее самого дьявола, а выпил воду, в которую я мыла ноги! — она крикнула. — Сяо Эр! Сяо Сань! Скорее сюда! Послышался топот ног, и в комнату вбежало несколько парней. Потом Усун слышал, как вынесли во внутреннее помещение двух его охранников, и женщина забрала узел и пояса, лежавшие на столе. Ему показалось, что она ощупывала узел, и, верно обнаружив там золото и серебро, громко рассмеялась и сказала. — Ну, сегодня попало целых трое, так что теперь надолго хватит начинки для помпушек, да к тому же еще и добра порядочно Видел он, как женщина уносила во внутренние комнаты его узел и прочие вещи. А потом вернулась, чтобы присмотреть за тем, как трое парней станут переносить усуна. Но они даже с места не могли его сдвинуть, словно он весил тысячи дзини. А он лежал, вытянувшись во весь свой рост. Тогда женщина крикнула, «Ах, вы, сукины дети! Только и знаете, что жрать до да вино локать Больше ни на что не годны. Дожидаетесь, чтобы я все сама сделала?» А этот чертов парень вздумал еще подшучивать надо мной. Ну и жирный же вполне сойдет за говядину, а тех поджарок придется выдавать за мясо буйвола. Надо поскорее перетащить туда этого парня и разделать в первую очередь. Затем он видел, как женщина скинула кофту и нарядную юбку. Оголившись до пояса, она подошла к Усуну и без всякого труда подняла его. Улучив удобный момент, Усун крепко обхватил ее, повалил на пол и встал на нее ногами. Тут женщина завопила истошным голосом, будто ее режет. Работники ринулись было к ней на помощь, но Усун так зарычал, что они от страха замерли на месте. «Удалой, молодец! Прости меня!» — умоляла лежавшая на полу женщина, не в состоянии подняться. В это мгновение на пороге появился человек с вязанкой хвороста в руках, который, увидев, что происходит, быстро подошел к усуну и обратился к нему. «Не гневайтесь, добрый человек, и простите ее. Разрешите сказать вам несколько слов?» Усун выпрямился и, придавив женщину ногой, хотел было снова нападать. Взглянув на вошедшего, Усун увидел, что человек этот повязан черной шелковой косынкой, примятой посредине, одет в белую рубаху грубого полотна, подпоясанную длинным кушаком. На ногах у него темные обмотки и льняные туфли с завязками а лицо с реденькой бороденкой и сильно выступающими скулами напоминает треугольник. На вид ему было лет тридцать шесть. — Разрешите узнать ваше уважаемое имя, — сказал незнакомец, приложив сложенные руки к сердцу и глядя на Усуна. — Ни в пути, ни на привалах я не скрываю своего имени, — отвечал Усун. я начальник охраны «И зовут меня Усун». «Вы не тот ли командир Усун, который убил тигра на перевале Дзиньянган?» — спросил человек. «Тот самый», — отозвался Усун. «Я давно слышал про вас», — молвил человек, низко кланяясь Усуну. «И вот сегодня очень рад приветствовать вас». «Вы верно муж этой женщины?» — осведомился Усун. «Да», — отвечал тот. Она моя жена. Вот уж поистине, хоть и есть глаза, а горы Тайшань не приметил. Я не знаю, чем она оскорбила вас, только уж простите ее ради меня недостойного. Услышав такие речи, Усун поспешил освободить женщину и сказал, «Вы с женой, как я погляжу, люди необычные. Могу я узнать ваше имя?» Хозяин велел жене одеться и немедленно поклониться Усуну. — Не сердитесь на меня за то, что я обидел вас, — молвил ей Усун. — Вот уж впрямь сказала женщина, — хоть и есть глаза, а хорошего человека не признала. — Моя вина. Ну уж вы, дорогой господин, простите меня и пройдите во внутренние комнаты. — Как же все-таки вас зовут? — снова спросил Усун. — И откуда вы знаете меня? — Мое имя Джан Цин, — отвечал хозяин. — Когда-то я работал неподалеку на огородах монастыря Гуан Мин Однажды из-за какого-то пустяка я убил монаха, а потом спалил монастырь. Пожаловаться на меня было некому, и власти оставили это дело без внимания а я поселился под этим деревом на склоне горы и занялся легким промыслом. Но как-то раз проходил здесь один старик с поклажей. Я затеял с ним драку, и в конце концов на двадцать первой схватке старик этот сбил меня коромыслом, на котором нес поклажу. Оказалось, что в молодости он сам промышлял разбоем, и увидев, что я человек ловкий, взял меня с собой в город, где и обучил своему искусству. А потом он отдал мне в жены свою дочь, эту женщину. Только в городе разве проживешь? Вот я и решил вернуться на старое место, построил дом и открыл здесь кабачок. Мы заманиваем подходящих путников и тех, кто потолще, спаиваем зельем и убиваем. Большие куски мяса мы продаем под видом говядины, а из отходов рубим начинку для пампушек. Я сам продаю их в окрестных деревнях. Так вот мы и живем. Меня хорошо знают удальцы из Вольного Люда, и среди них я известен под именем огородника Джан Цина. Фамилия моей жены Сунь, она полностью усвоила искусство отца, и ее называет Людоедка Сунь Эрнян. Я только что вернулся и услышал вопли жены, но никак не думал, что встречу здесь вас, уважаемый начальник. Сколько раз я отвердил жене, чтобы она никогда не вредила трем категориям людей, и в первую очередь бродячим монахам. Эти люди раньше-то не знали хорошей доли, да еще к тому же отрешились от мира. Так она ведь не послушалась меня и однажды чуть не погубила замечательного человека по имени Луда. Прежде он служил сотником в пограничных войсках старого чуна в янь ань Там он убил мясника, ему пришлось спасаться бегством, постричься в монахи и вступить в монастырь на горе У-Тайшань. Все его тело разрисовано татуировкой, отчего среди вольного люда его зовут татуированным монахом Луджейшенем. Он носит посох из кованого железа весом в шестьдесят с лишним дзинь. Так вот этот самый монах и проходил здесь. А жена моя, увидев, какой он жирный, тут же опоила его зельем. Потом они снесли его во внутренние помещения и совсем уже было приготовились разделывать, как на счастье я возвратился домой. Заметив его необычайный посох, я поспешил дать ему противоядие от нашего дурмана, и так спас ему жизнь. А после мы с ним даже побратались. Я узнал, что он с каким-то Янджи по прозвищу Черномордый Зверь захватил кумирню бао на горе двух драконов и теперь занимается разбоем. Не раз получал я от него письма, в которых он приглашает меня к себе, да вот пока не могу собраться. Я также частенько слышал от вольного Люда эти имена, отозвался Усун. Жаль, — продолжал Джан Цин, что одного здоровенного монаха ростом в 8 чи она все же опоила. Запоздал я немного, а когда пришел, его уже разрезали на части. Только и остались от него железная палка с наконечником, черная ряса до да монастырское свидетельство. Остальные вещи не так интересны, хоть и есть среди них две очень редкие. Четки из 108 косточек, вырезанных из человеческого черепа, и кинжалы из лучшей белоснежной стали. Уж верно, немало людей загубил в своей жизни этот монах. И до сих пор нередко слышится в полночь, как стонет его кинжал. Простить себе не могу, что не успел спасти этого монаха, и все вспоминаю о нем. Еще и запретил убивать певичек и бродячих актеров. Они кочуют из города в город, и где придется, дают свои представления. С большим трудом добывают они себе пропитание. Нельзя их губить. Не то они станут передавать друг другу об этом, и со всех театральных подмосков начнут дурно говорить про нас, вольным людям. Третья группа людей, которую я запретил жене трогать, — это ссыльные. Среди них встречается много добрых людей, и уж им-то никак не следует причинять вреда. Только жена не слушает того, что ей говорят. И вот сегодня... Нарвалась на вас? Хорошо, что я пораньше вернулся. Опять ты за свое, — обратился он к жене. — Да я сначала ты ни о чем не помышляла, — отвечала Сунь Эрнян. А как увидела, что у него узел набит вещами, тут и возникла у меня эта мысль. Да еще он рассердил меня своими шутками. — Я человек честный, — возразил Усун. И уж, конечно, не позволил бы себе никаких оскорблений. Да вот заметил, что вы, дорогая, слишком пристально поглядываете на мой узел. Тогда у меня возникло подозрение, и я отпустил на ваш счет несколько шуточек, чем рассердил вас. Чашку с вином, которую вы подали, я выплеснул, а сам притворился, что отравлен. Когда же вы подошли, чтобы отнести меня в кухню, я и напал на вас. «Уж вы извините меня, пожалуйста, за такую неучтивость». В ответ Джан Цин лишь рассмеялся и пригласил Усуна во внутренние комнаты. «Дорогой брат», — сказал Усун, — «я просил бы вас освободить также и моих охранников» джансин Цин провел Усуна в кухню, где на стенах были развешаны человеческие кожи, с потолка свешивалось несколько человеческих ног, а на скамейке лежали двое сопровождавших Усуна стражников. «Освободите их, дорогой брат мой», — просил хозяина Усун. «Разрешите спросить вас», — сказал джансин — «в чем ваше преступление и куда вас ссылают?» Усун подробно рассказал ему историю о том, как убил Симон Цина и свою невестку, а Джан Цин с женой, с одобрением выслушав его, сказали, «Хотелось бы кое-что предложить вам, не знаем только, как вы на это посмотрите. Говорите, прошу вас», — молвил Усун. И тогда Джан Цин обстоятельно рассказал ему все, что думал. Верно, судьбе было угодно, чтобы Усун совершил убийство в Мэньчжоу и учинил скандал в Аньпиньсайе. Ему суждено было проявить такую силу, что не устояли бы ни носорог, ни слон, ни даже дракон с тигром. Что же сказал Усуну Джан Цин, просим читателя узнать из следующей главы.